Снова обошел вокруг пасторского дома, заглянув в некоторые окна. Потом услышал, как открылась задняя дверь. В этот момент я был со стороны фасада и бросился назад, прячась за деревьями. «Славная кошечка!» – произнес великий детектив хорошо поставленным фальцетом. «Приходи как-нибудь к нам еще!» Серую метелку опустили на ступеньки заднего крыльца, и дверь захлопнулась. Я прочистил глотку. Она еще некоторое время сидела там, вылизываясь. Потом пошла в противоположную от меня сторону и неожиданно очутилась рядом. — С тобой все в порядке? — спросил я. — Все отлично, — ответила она. — Давай поговорим. Я двинулся к югу. А у нее хорошая память, у этой старой дамы. Наконец сказала серая метелка. В отношении чего? Ее слуга заметил меня, неожиданно вернувшись на кухню. И она услышала, как я мяукнула. Она пришла и позвала меня по имени. Была очень мила. «Даже дала мне блюдечко молока, которое я пошла своим долгом выпить. Кто бы мог подумать, что человек может настолько хорошо рассмотреть кошку, чтобы потом узнать ее, не говоря уже о том, чтобы запомнить ее имя. Возможно, она любит кошек. Наверное, любит, раз захотела накормить тебя». В таком случае можно было ожидать, что она заведет собственную кошку. Но ее там нет. Никаких признаков. Тогда у дамы просто хорошее зрение и хорошая память. Мы перешли через дорогу и пошли дальше. «Наверное», — согласилась серая метелка. «Итак, мне удалось как следует все осмотреть». прежде чем они меня нашли. «И что?» «Там есть комната без окон с широкой дверью и нишей в дальней стене. Она, между прочим, из камня. Этот старый дом много раз перестраивали, и все же очень похоже, что в нише когда-то стоял алтарь. Там, по-моему...» Даже высечены на камне несколько мелких крестиков и какие-то латинские буквы. «Хорошо», — сказал я, — «с одной стороны». «А с другой?» «Ночной ветер в курсе». «Он пролетал тут, пока ты находилась в доме, и мы побеседовали. Между прочим, белую ворону зовут Тикела». «О, так он ее знает!» И ты оказалась права насчет викария. Это было ритуальное убийство. Дань за позднее вступление в игру. Похоже, вы долго беседовали. Довольно долго. Мне лучше рассказать тебе все. Мы идем в этом направлении с какой-то определенной целью? Да, согласно плану. Мы продолжали двигаться на юг, Немного отклоняясь к западу, я рассказывал Серой о том, что узнал. Воздух постепенно становился влажным, а небо темным, как лякса, в этом особенном месте, над которым сверкала и гремела небесная артиллерия. «Так ты хочешь снова заглянуть в окна к доброму доктору?» «Одним словом, да. Кошкам не очень-то нравится мокнуть. заметила она, после того, как теплая погода сменилась прохладной. Собаки тоже от этого не в восторге, сказал я, потом добавил. Кто бы ни победил, а дождь будет лить. Серая метёлка издала звук, наиболее близкий к смеху из всего, что я до сих пор от нее слышал: легкий, ритмичный, музыкальный. Это правда, сказала она, немного погодя. «Я уверена. Сколько раз в столетие полная луна светит в канун Дня Всех Святых?» «Когда как?» Более интересный вопрос. Сколько раз в этом случае собираются соответствующие люди, чтобы попытаться открыть путь или удержать его закрытым? «Я бы не смогла угадать». «Ты впервые, конечно!» «Нет», — сказал я, и не стал распространяться на эту тему, зная, что именно я сейчас выдал. Когда мы подошли поближе, я увидел, что дверь фермерского дома распахнута, и из ее прямоугольника льется свет, и кто-то идет по дороге по направлению к нам. Очередной разряд из грозовых туч одел здание в терновый венец из света. И в ослепительном блеске возник силуэт очень большого человека, который двигался к нам неуклюжими, но очень быстрыми шагами. Одежда на нем плохо сидела. И, насколько я разглядел во время короткой вспышки, лицо его было изуродовано, скошено на сторону. Незнакомец остановился перед нами. покачиваясь, вертя головой из стороны в сторону. Я зачарованно смотрел на него. Дождь вымыл из воздуха все запахи, но теперь, когда мы подошли так близко, я почувствовал его запах, и он показался мне еще более странным, потому что это был тошнотворный, сладковатый запах смерти. Движения детины не были агрессивными. И он рассматривал нас с выражением, похожим на простодушное любопытство ребенка. Внезапно в дверях фермы появился высокий человек, всматриваясь в темноту. Его лабораторный халат развивался на ветру. Огромная фигура перед нами наклонилась вперед, уставившись мне прямо в морду. Медленно, без угрозы, он протянул ко мне правую руку и дотронулся до головы. Хороший песик! Произнес он хриплым, натреснутым голосом. Хороший песик! И погладил меня. Потом обратил внимание на серую метелку и быстрым движением, совершенно не похожим на предыдущий жест, схватил ее, поднял вверх и прижал к груди. Кошечка! произнёс он. «Славная кошечка!» Он неуклюже погладил ее другой рукой. Дождь струился по его лицу, капал с одежды. «Нюх!» — взвыла серая метелка. «Он делает мне больно!» «Слишком придавил!» «Он меня слишком придавил!» Я немедленно принялся лаять, надеясь отвлечь его, чтобы он разжал руки. «Эй!» — донёсся крик человека, стоящего у дома. «Вернись! Ты должен сейчас же вернуться!» Я продолжал лаять, и человек побежал к нам. «Он немного отпустил меня, но я все еще не могу вырваться!» — сообщила мне серая метёлка. Явно сконфуженный громадный незнакомец повернулся к приближающейся фигуре. Потом опять ко мне. Оказалось, сам добрый доктор бежал к нам. Я продолжал лаять, поскольку это, по-видимому, сработало. Подойдя к гиганту, добрый доктор положил руку ему на локоть. — Собачья погодка, как я погляжу, — сказал он, — и кошачья. Я перестал лаять, а гигант повернул голову и уставился на него. явно растерявшись от такой блестящей остроты восприятия. «Песик хочет, чтобы ты отпустил кошечку», продолжал добрый доктор. «Кошечка тоже хочет на землю. Поставь ее и пойдем со мной. Плохая ночь, чтобы выходить из дома под такой дождь». «Плохая ночь», повторил детина. Да. «Поэтому поставь кошечку на землю и пойдем со мной!» «Плохой дождь!» «Да, кошка! На землю! Сейчас! Пошли! Сейчас! Со мной!» «Кошка! Кошечка! На землю!» Произнес великан, нагнулся. и осторожно поставил серую метелку на дорогу. Выпрямляясь, он встретился со мной взглядом и прибавил. «Хороший песик!» «Я в этом уверен», — сказал добрый доктор, взяв его за локоть обеими руками и поворачивая назад к ферме. «Давай уберемся отсюда!» Отдышавшись, предложила мне серая метелка. Что мы сделали?